Хорошо. Так, по прошлой лекции вопросики есть? Я не смог, мне было страшно. Про места не столь далёные. Даже не столь отдалённые не подходят. Достаточно отдалённые места искит вопрос предварительно. Ну и чтобы это сказать, нам не остаться на теме страшной. Сегодня я тему весёлую приготовил, завершающую, предновогоднюю. Мы поговорим о банкетах сегодня. Банкет. Новый год. Хорошо. Хорошая атмосфера. Когда люди настроены все доброжелательно, то Благоприятные живые существа приходят в мир людей, чтобы порадоваться всеобщему счастью. Поэтому сегодня я немножко поговорю об этом в ангелах. Мы принимаем абсолютную истину как личность. И это значит, что у истины есть много помощников, реальных помощников. Абсолютная истина личность, и поэтому есть личные помощники. которые выполняют разнообразные функции. Соответственно, эти существа не являются абсолютно истинными, но в отличие от нас имеют более тонкую природу. И в эту категорию входят ангелы и полубоги. Ну так, чтобы нам сильно не запутаться, да, будем их разделим на две категории. То есть есть абсолютно истинные, да? Или которые копа на вечно злого, да? сокращённым. И ей помогают два эпикомичны, если будем назовать ангелов. И демон идёт полубодит. То есть они представляют собой аналогию с кабинетом министров у президента, да, есть свой ну кабинет министров, которые руководят, работают отдельных министерств. И тонкие же вещества заняты этой деятельностью. И, естественно, есть разница, да, между министрами и президентом, есть реальная разница, и также есть глобальная разница между его помощниками и абсолютной истиной. Есть концептуальная разница. И полубоги или девы это члены кабинета, члены кабинета. То есть они руководят или надзирают за положением дел в материальном мире. Они контролируют, все, что происходит в материальном мире полубоги или девы. Контроль существуют, а осуществляют. И у людей в материальном мире часто происходит подмена, ошибка, когда полубогов отождествляют с самим Богом, происходит подмена. Поэтому нужно разобраться, кто за что отвечает вообще, какие энергии за что отвечают в этом мире. А ангелы, если мы будем говорить о ангелах, то это существа той же природы, что и полубоги, но в отличие от полубогов, они не занимают административных постов. У них нет административных постов. То есть они ни за что не отвечают. Да, а это, казалось, они не не несут себе какой-то административный пост в этой вселенной. У них нет административного поста. Ангелы и полубоги упоминаются во многих священных писаниях. Можно начать с Библии, да? В книге Бытия говорится в начале, сотворил Бог небо и землю, и так совершины небо и земля и всё воинство их и так далее, и так далее. И в книге Бытие мы находим фразу Несмотря на то, что мы слышали её множество раз, то есть раз там идёт это всё объяснение, как это творение было. И потом идёт эта фраза интересная, и сказал Бог: "Мы сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему". нашему и по подобию нашему. И доводятся они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотom на всей землёй и над себе гадами, присмакающимися на земле. Да, то есть так буквально всё это звучит. И из этого стиха становится ясно, что истина не одна. Он говорит: "Да ананас множество число". Сейчас мы с таких супростых писаний начнём. По образу нашему К кому же он обращается и говорит тут вот в этой строчке, он говорит с полубогами, с девами. ведёт разговор с девами. Они как члены, ну, кабинета министров, да? И как главные руководящие личности, ответственные за сотворение живых существ. Ответственные за этот процесс. И поэтому разговор идёт с ними. Как же будем творить-то, собственно говоря? Кого будем творить и как? По образу нашему, собственно говоря. По образу нашему, да? Они говорят: "Да, так и сделаем. Давайте мы сотворим живое существо по нашему подобию". И о чём идёт речь? Чем занимаются полубоги? Они прогрессируют. Они занимаются духовным прогрессом. Их идея это прогрессировать. Поэтому, когда речь идёт по образу нашему, в общем-то, речь идёт не о конкретной физической форме, Потому что если мы ну почитаем изображения, так сказать, на ну, полубогов там или ещё кого-то, то они по-разному все выглядят. А главная идеям заключается в том, чтобы тоже умоностроению дать умоностроению развитие, чтобы дать умоностроению развитие, способность к духовному прогрессу. И мы видим, что у нас эта способность есть. Способность развиваться, мы хотим развиваться, нам интересно это, собственно говоря. И как жители земли, мы не являемся частью духовного мира сейчас, частью изначального вот этого творения. Живые существа на нашей планете это вторичное творение. Сейчас я объясню этот момент. Вторичное творение это как в театре, то есть открываются занавесы, но закрываются занавесы, открываются, но закрываются. То есть всё время происходит творение, всё время происходит разрушение. И только духовный мир существует вечно. Да? А материальный мир то творится, то разрушается, то творится, то разрушается. И поэтому мы сейчас находимся в этом мире, который то творится, то разрушается, то творится, то разрушается, то есть вторичное творение, не первичное. И в общем-то мы происходим от разных полубогов, от разных девов, Называется разряд, да, вот, праджапати. Праджапати это называется Проджапати. Его родряд дево почта. Проджапати это праотцы, от кого пошли разные нации, разные расы, Проджапати. То есть как буквально в той же Библии пишется в книге Бытия, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жёны, как их кто избрал, да? То есть праджапати начали действовать и занялись створением разных направлений человеческих тел. Так вот, если просто. Это указывает на то, что контакт был с полубогами, уже был контакт в своё время, и в результате образовалось человечество таким, как мы сейчас видим. То есть этот, эти процессы описываются в разных произведениях по-разному. Но принцип тот же остаётся. Принцип тот же. В Коране говорится на ту же самую тему. Пророк Мухаммед получил способность передавать знания Корана в результате общения с ангелом Гавриилом. То есть так описывается. То есть эта эта способность пришла вот от общения с ангелом. И Коран описывает посвящение этого мира ангелами, их откровение, деяния, различные в зависимости от времени, от места, от обстоятельств, то есть разные истории эти описываются. Например, во второй главе в 177-м стихе Корана описывается этот момент, там говорится: "Праведность не в том, чтобы обращать лицо к востоку или к западу". как у нас почти, да, что главное спать на головой, не на восток и на запад в конце концов. То есть фактически, как извет, да, цитата, о праведности в о том, чтобы верить в Аллаха, да, там говорится. Праведность в этом и и верить в судный день, то есть в карму, да, то, что мы разбирали на предыдущей лекции, Евангелов там также говорится, что есть полубоги, то есть личности, которые отвечают за всё, что происходит, это они говорят. То есть теми же с вами примерно тоже философы объясняются. И вера в Евангелос не так универсальна, как вера в, в абсолютную истину, и в разных традициях немножечко по-разному описывается. Поэтому мы сегодня такой общий анализ я проведу, да, чтобы у нас что-то общее сложилось, чтобы мы могли это воспринимать в общей структуре, не в какой-то конкретной структуре одного мировосприятия, а так сверху посмотреть, как это разные люди воспринимают. потому что контакт сейчас с ними не очень большой. Поэтому больше мы сейчас всё по воспоминаниям эти себе представляем. По воспоминанию, поэтому сейчас нужно навести порядок, чтобы мы это спокойно воспринимали, как это в разных культурах представляется. И существует различие между ангелами и другими тонкими сущностями, например, призраками. Существует яркое отличие. Основное противополучие с мислами ангелами и призраками. В общем-то, наша главная задача увидеть разницу между ангелом и его призраком. Тут происходит, как правило, подмена. Человек начинает общаться с, с кем-то, и думает, что он общается с кем-то очень возвышенным. В результате его приходится лечить потом психиатру. Призрак это бестелесное существо, мы знаем, да? Существо, которому не удалось воплотиться в следующем теле. То есть так просто не получилось. Не получилось. Это, знаете, как водитель, который не смог себе купить новую машину. Езду ездил, хлоп и не может купить. Знаете, бывает такое. Одну машину продал, пока продавал, что-то деньги прыгнули, уже вторую купить не может. И он как бестелесный. А меня бац вдруг, он поехал во Владивосток из Иркутска, ну покупать машину, и в это время, помните, прыг, прыгнул долбанул, упал. И он и он когда приехал во Владивосток, уже машина стоила совсем другие деньги. И он как бестересное привидение ходил. Что ж теперь делать? Свою машину продал, на новую приехал, уже купить невозможно. Что ж теперь делать? И также привидение, то есть э это это те восстало, другое не дают, и что теперь делать? Очень неприятно. Накататься всё равно когда-нибудь найду. Когда-нибудь, да, но как когда-нибудь это очень долго. Это, как знаете, это как когда-нибудь мы поедем. Вот если ешь, он то кажется, ну что, что я голодный, но потом поест. Но когда еды нет, то время очень ярко воспринимается. Уже я с вечера ничего не ел. Да? А уже если 2 дня ничего не ел, уже глаза о по почайнику будут у человека. А нам кажется, что такое 2 дня, что такое 3 дня. И так же тело, а да? нам говорят: "Ну что такое там, ну недельку без тела походить". Ну походить они дерку без одежды, без еды. Это достаточно проблематично. Поэтому да, они получают потом, но это время оно неприятное, достаточно неприятное. То есть нам это как бы сейчас не воспринимается, что это не всё такое неприятное, но это неприятное, достаточно. Ситуация. То есть ничего нет. Одежду отобрали. Представьте, что вас отобрали одежду зимой. Э-э, и хотя призраки не имеют физического тела, в них остаётся вот это материальное желание, то есть они хотят как-то наслаждаться этим материальным миром. И по этой причине они пытаются войти в чужое физическое тело, они пытаются завладеть чужим физическим телом и использовать его как-то. То есть они пытаются попасть в физическое тело. И обычно физическое тело наше раскрывается от защиты, то стираются его защита в момент интоксикации. И как только наступает интоксикация, то защита тела теряется. То есть чакры не способны защищать тело. Всё. Да? Чакры отказываются защищать. Защита отключается. Защита просто отключается. И в это время тонкое су существо облодивает телом Поэтому все преступления, все глупости они совершаются по пьянке, да? По пьянке огромное количество глупостей совершается именно по пьянке. Я уже вам ну, не говорю там про наркотики, там нехорошо. То есть огромное количество преступлений, что человек себя перестаёт контролировать, тело не защищено, и тонкие живые нужды выдевают. Оно сознанием, и человек делает непонятно что. Остановить его невозможно, объяснить ему что-то невозможно, так как тело захватывается. захват происходит как танком захватили и всё. Поэтому те, кто сталкивались с этим, они знают, да, что уже всё. Они уже рядышком стоят, только ждут первого стакана. Но когда потребью человек, когда куда-то встречный. Они сидят ходят. Как правило, они рядышком. У него уже немного уже черти мерещатся на каждом углу. Обычно захват происходит навсегда, то есть это. Если вам какая-то квартира, ну, понравилась, то вы будете около неё крутиться постоянно. Вот так и, и поэтому они обычно, так сказать, крутятся вокруг и ждут этого момента и всячески нашёптывают: "Надо похмелиться. А похмелиться надо. Так долго нельзя ходить трезвым. Надо да, хотя бы чуть-чуть, что там, что тебе 100 г". То есть только ждут, чтобы была возможность опять на А пать, опять попасть. Да, Предначили ли к знанию или не там? Они не прямо сидят, они. Что? Они выходят из сознания или из тела или, или могут даже не выходить. Просто нету контроля. Когда человек трезв, трудно контролировать. Вот. А, а если в действие страх, это тоже самое. Подождите, я по очереди и по руке буду отсчитать. А если человек трезв, то а присутствие привидений выражается в необычных желаниях. В необычных желаниях человек становится как беременный, ну и всё. Огурцов хочу, там, штукатурки хочу, вот, то, то хочу. То есть такие не необы не обычные желания приходят. У детей это, как детей часто духи захватывают, так как дети могут быть так очень грязно себя вести, там слюни везде, сопли, то есть он такие они. Если очень много слюней и соплей это тоже даёт вход для тонких же существ. Поэтому у у детей тоже часто ну появляются необузданные желания, их невозможно им ничего объяснить, хочу и хочу. Это вот также духи могут воздействовать, когда такие напряжённые желания такие, так сказать, очень сильные желания, очень сильные желания. И обычно они резко происходят. То есть человек идёт по по улице видит что-то, и всё, сразу вот это хочу, хочу вообще хочу, не могу. Вот у детей это часто видно всё. Идёт вроде спокойно, спокойно, потом: "Уа, хочу и всё, не возьму". Или к окошку там сесть в автобусе, всё хочу и всё, и будет он на весь в автобусе вообще орать, что хочу. И что там это тётка сидит, когда я хочу к окошку сесть. Интересно, это происходит это признак того, что есть овладение? В общем, что? То есть необычное жевание такие. Мы это можем чистить, так как это происходит есть, это время от времени. Вот ткань как бы собивает от времени, да? Ну, кто в это звенит, да? Грязь, то есть тамас вот эта, слюни, сопли, всё это. Тамас это то эти чакры загрязняются, и через них проходят вход, как бы дверь открывается. Угу. Калиточка открываются. Чакры они как сторожевые псы. Они охраняют вход в тело и не дают сюда ворваться если чакры ну хорошо развиты, то духи они не могут ворваться в это тело. Но когда человек пьёт, то его чакры отключаются, перестают ну, контролироваться и тонкие тела врываются в тело. Всё это как собака, которая всё равно уже. Это как ей ну колбаску кинуть, она наевытся. Ну так же, когда человек пьёт или какая-то грязь выходит, то Поэтому, ну как мы изучали, человеку нужно мыться три раза в день, да? Если человек моется три раза в день, его чакры очень чистые, он всё работает хорошо, и он не попадает под влияние тонких живых существ. Очень чисто себя чувствует, да? А Призраки или привидения демонстрируют в целом то же поведение и то же умонастроение, которое было у них в последнем воплощении, в последнем материальном теле. То есть, если это был нехороший человек, то он и в тонком теле будет тоже нехорошим привидением. То есть примерно будет демонстрировать те же самые способности. Тоже будет причинять неприятности. То есть если он делал людям зло в материальном мире, то он и в тонком теле тоже будет зло причинять. И каков признак, что рядом тонкое тело находится привидению, да? А в присутствии призрака человек испытывает страх. И так как они обычно где-нибудь рядом с жилищем живут, то обычно это можно упочувствовать ну, на тёмных лестничных проёмах. Когда вы идёте и неожиданный страх вдруг возникает. Неожиданный страх вдруг возникает это признак присутствия. Да, когда вроде нечего бояться. Вот я это ярко чувствую. Вроде я уже вообще ничего не боюсь, уже вообще, ну то есть такое, всё самое страшное я уже увидел. Что можно было увидеть, в общем-то Всё видел там и смерти всё, что хочешь. Но вот в каких-то местах, каких-то, вот вот вот просто идёшь, кому-то хочется, и вот тёмный лесочный пролёт, и прямо страшно ощущается, невозможно. Такой естественный страх, и вот это признак того, что тонкое живое нечто присутствует рядом. То есть тут уже разум нам не проконтролировать, что-то уже это как запах от него. Вот страх это как запах тонкого живого существа. Поэтому обычно описывается, что если в вашей комнате, ну, появляется призрак, то вы почувствуете будто подул ветер, а прикосновение оно ощущается как холод. Холодный ветерок в <связь> лопаху. Да, вот на спине, да, иногда, что волосы дыбом встали и холодный ветерок на спине. Это вот ощущение, когда призрак а пытается попасть в тело. На спине успокоило, что это называется. Где вообще это часто очень долго можно. Угу. Да. Так это примерно происходит. В светлой квартире идёт холод, то есть где Ну да, холодок такой рас ощущается. А ангелы, ангелы вступают в контакт с людьми не потому, что они там заблудились, как призраки там или ещё что-то. Нет, они выполняют особую миссию. У ангелов особая миссия. А вот ангелами можем получить благословение или предостережение. э, руководства или даже защиту. То есть ангел если миссия, он что-то нам несёт. Если призрак или дух, что-то хочет нас отнять, то ангел он, наоборот несёт. Тот, кто приносит, да? Тот-то хочет нам что-то дать, а привидение хочет воздействовать как-то нам забрать у нас что-то. То есть он не пытается войти в наше физическое тело, чтобы получить какое-то удовольствие, или совершить какой-нибудь неблаговидный поступок за наш счёт, да, с с помощью нашего тела. Нет. И поэтому присутствие ангела даёт ощущение тепла, наоборот. Тепло ощущается тепло. Приходит тепло. Ощущение безопасности наоборот приходит. Знаете, когда вы иногда попадаете в очень опасную ситуацию, но чувствуете себя очень спокойно. Вот явно опасная ситуация, чувствуете себя очень спокойно. Абсолютное вот это ощущение безопасности. Вот присутствие ангела. Утешение, когда приходит, или ощущение комфорта. Вот по этим признакам можно узнать. То есть как бы ангелы всегда играют роль помощников в этой материальной сфере. Ангелы это помощники, они пытаются понять. И очень много таких историй описывается в Библии. То есть Библия изобилует вообще этими описаниями. там помните Ангел Авраамоев и увидел, да, и тут остановил руку, когда тут хотел сына убить. То есть как-то они приходят и пытаются что-то помочь. Там закрыл пасть льву, когда там Даниила бросили в ров, да, для съедения. То есть множество историй описывает этот. И освободил из заточения Петра, да, то есть там множество всей истории. Не будем перечислять, кто Библию изучал, тут сам вам расскажет тысячу историй. Проблема в том, что иногда бывает трудно отличить помощника от привидения. Проблема в этом. Проблема в том, что иногда корыстные живые существа пытаются поддеваться под ангелов, чтобы как-то воспользоваться какими-то нашими возможностями. И поэтому мы должны разобраться, какое это перед нами живое существо, благочестивое или неблагочестивое, пользу оно приносит или вред. То есть усилия благочестивых живых существ направлены на то, чтобы нам помочь. А неблагочестивые живые существа, они пытаются внести в нашу жизнь какую-то гадость, какое-то сквернение, какую-то грязь, толкнуть на какой-то не не обдуманный поступок, что-то выпить там, съесть какую-нибудь гадость, ещё что-то. То есть они толкают на какую-то ерунду. Поэтому мы должны видеть, на что нас толкают реально. Какое-то желание приходит, и и мы можем понять, кто это действует ангел или призрак, по тому, на что нас толкают на благочестивое действие или неблагочестивое действие. А иначе человеку может прийти идея, что я слушаю своё сердце. Да? Такая идея: я слушаю своё сердце. Но в сердце может быть кто-то один из них. сейчас находится, да? Если просто говорить, то это один из них. Так кто конкретно? И конкретно можно определить только в том случае, если человек знает, какое поведение чистое, какое грязное, какое поведение благочестивое, а какое нет. Знаете? А то вот сердце толкает меня выпить литр водки. Значит, это нужно для моего развития. Я просто слушаю своё сердце, оно мне говорит: "На Новый год надо выквить белый айс-коньек". Это очень хороший коньяк, и моё сердце чувствует, что я продвинусь, если выпью белый айс. Вряд ли это ангел. К сожалению, нет. А Поэтому мы можем вступать в контакт с высшими живыми существами, это может происходить, главное не перепутать. не перепутать. И ведаха советуется не тратить время даром и не пытаться определить, к какому типу ангелов там они принадлежат или ещё что-то так. Это очень сложное мероприятие. Кого-то там определить, как-то дифференцировать фактически невозможно. Описываются некоторые ангелы похожи на детей, некоторые имеют мужское обличие, некоторые имеют женское обличие, третьи бесполы. То есть вообще разные категории, разные категории. То есть И эти различия несущественно описываются. Всё равно, в принципе. Никоренце нет. Важна только информация, которая не даёт, то есть на что она нас направляет, на благочестивые действия или на глупость. Вот это важно, то есть на что нас толкают, на определённые желания, и то, как мы воспользуемся этими знаниями. То, как мы воспользуемся этими знаниями. Эм Причём есть люди предрасположенные к контакту с ангелами, а есть люди не предрасположенные к контакту с ангелами. И могу дать три признака людей, которые расположены к контакту с ангелами. Хотите? А не расстроитесь, если у вас их нет. Развивать будете, хорошо. Тогда записываю. Какие три качества нужно развить, чтобы вступить в контакт с ангелами? Первое у вас должна быть девята ганда. Дёгатаган, знаете, что это такое? Это когда кончик мизинца выше, чем последняя фаланга безумного пальца. Это признак того, что сознание расположено, то есть ну, сознание находится в резонансе с ангелом. И поэтому, правда, ну, всё вместе. Да. Нет. Ясно, меняется. Да. выше вот этой последней эвангелие. Смотрите, выше не такие, что это. Выше. Это первый признак. Можно потяжикнуть ночкой. Я расскажу, как этот признак у себя выявить. Надо руку вот так чуть-чуть согнуть. Посмотрите. О. Но это не работает, только на вытянутой это. Обычно все о-о-о-о-о, вот это делает. Дела такая, это первый призмы, потом второй призмы. Рокерский знак сейчас он показывает. Нужно вот так сделать. Два кольца. А этими двумя нужно сделать крестик, чтобы крестик получился. Только без помощи второй руки. Да, вот там почти получается. Да, вот. Близко, но вот чуть-чуть не дотягивает крестик должен получиться вот этим. На правой. Доходит на любой. Вот так, без помощи руки нужно искрестить свои наставления. Всё. Да, вот так нужно искрестить. Вот так. Да, это это признак второй. И ещё есть третий признак. Должна быть специальная линия на руке. Она вот тут, линию интуицию вот такая, ну. Я тоже не полагаться на жилы. А какие это? Её нет. Это это то, что вы смотрите, это вам кажется. Линия интуиции встречается один на взгляд. Я думаю, её нет в русском кофе. Yeah. Все её сразу найдут. Я вам скажу, как вытавить у себя эту линию, кто хочет. Надо взять вот так снизу и вот так сделать, надавить, и она тут же проявляется. Смотрите, видите? Жидкость проявилась. Вот если вот так делать, она тут же проявляется. Но она должна быть в прозрачном состоянии. А если просто вот так вытавить То на тот же у всех появляется. То есть выводить можно всё, что хотите. А? А до какой между пальцами? Нет, между пальцами это другая. Там в этом же, так как все будут, потому что тут ещё куча линий проходит, которые путаются с линиями, то есть тут ещё линия солнца, линия Меркурия, линия здоровья. Это линия особенная и Она, к сожалению, встречается крайне редко. В основном её нет, поэтому она даже не описывается. В западной территории она даже не описывается. Нам было первое марта, да? Ну, в основном в северной это. Вот такие три, признаки. если хотя бы одного признака нет, то очень сложно будет встретить с ассанками на прямой контакт. Поэтому не расстраивайтесь. Зато чтобы встретиться с привидениями. Да, нужно просто принять соответствующее лекарство. И сразу появятся наши друзья. Э, важно также понять, что принесёт нам контакт губительный он или благотворный. Поэтому если мы чувствуем, что нас втягивают в какие-то глупости или неприятности, если нас в них втягивают, Значит, нужно работать над над собой, значит, наше сознание не очень чистое, нас пытаются втянуть в какие-то глупости. Нас пытаются втянуть. Или если вы слышите голоса, которые страх на вас наводят, да, то значит, нужно заниматься уровнем сознания, нужно подниматься уровень сознания. То есть если жизнь наполняется страхом, глупостями какими-то, тягами к чему-то неестественному, это значит, что нужно свой уровень сознания возвышать, подниматься в своём уровне сознания. не обязательно. Если он постоянный, то это фобия, и эта фобия идёт из прошлой жизни, когда смерть была в темноте. То есть фобия это воспоминание о последней смерти. Например, если человек боится воды постоянно, значит он умер утонув. Если боится огня, то сгорел. То есть это такая фобия стойкая страх. А если он резко возникает, это признак того, что рядом привидение. Находится. Может, может молния убила. Не знаю. Ну, про электрики то не знаю. Ну вот молнией очень много людей убивает молнии. Очень много? Много, да. Молнии очень много требуется. По по статистике я я там читал, там в год несколько десятков тысяч камер от ударов молний. Прямо, да. И так как ты? Да очень много. Да, знаешь. Ну, знаете, там, как говорят, есть статистика ну, по смертям, а что такое люди не мрут? Ничего. А что такое люди не мрут? Там столько людей, там косточка, оно подорвилось. Просто возьмите статистику хорошую почитаете. У нас тут нет такой как бы статистики в России. А западную статистику можно тяни, там прямо там есть институты, которые занимаются статистическими исследованиями, прямо такие носольямты ну, издают. И там про всё там, что, чего, кто, куда там. Кто там сколько раз чихнул, там Кто-то тому чего, мир очень интересно можно всего вычитать такого. Тела ангелов вибрируют, описывается в ведах, вибрируют и звучат, светы переливаются всеми цветами радуги. Вот эти ангелы. Так оно выглядит, так обычно в фильмах, да, показывают. Такое. А? Ну да, там так как уже немножко. Переливаются всеми цветами, вибрируют и звучат свет. И если вы чувствуете горе, то они дают ощущение мира и покоя, то есть я уже сказал, успокаивают. А если человек находится на на пороге смерти или в коме, то ангел может ему ну, помешать, подкинуть это тело. Он вступает в разговор с душой и велит ей вернуться в это тело назад. Это тоже часто часто снимают, можно такие фильмы увидеть. чтобы завершить какую-то работу, и он описывает эту будущую работу, да? Через час-то можно увидеть. Да, вот ещё множество таких фильмов огромной величины. И это происходит постоянно. Совсем недавно у нас был случай. А Ученики моего учителя У них была девочка, и она переходила дорогу, и её на полной скорости сбила машина. Она летела метров 50. И упала, и даже скорую помощь не стали вызывать. То есть, как уже вызвали, то сказать уже всё. Он мог бы же вести, то даже всё. Ну, там однозначно, то есть. И когда приехала, то мы это на ну, катафалке, там судмедэксперты А они вдруг сказали вот так, она ещё жива. И срочно вызвали скорую, увезли ее на скорой. И когда вышел врач, когда ну, родители приехали, вышел врач, он сказал: "Вы не поверите, и никто не поверит. Мы даже не будем составлять объяснительную записку, ни одного перегона. Ни одного перегона". И потом нас с этой девочкой с ней стали разговаривать, приехал мой учитель, он стал разговаривать нас с этой девочкой, и она ему рассказала, что В этот момент, когда её должна была сбить машина, то появилось особое существо и подняло её на руках и аккуратно положило на землю. Да, то есть виделось, ну, ну, ну, ну, ну как будто бы был удар. На самом деле она была ну, на руках вот это животное и аккуратно на ну, положило. И он говорит, что она пока несла там даже немножко, так сказать, там что-то спину поцарапало. И когда спину посмотрели, там следы действительно остались. Потому что держало У нас собака, наверное, беспокоится на скорости через Рубцовница, Злобородя. Абсолютно животное животное переводов. Да, Олег он, ну, вот, ужасно. Да? То есть это вот реальное событие, которое было совсем недавно. Так интересно описывается. То есть если если уж мы находимся под защитой, то эта защита действует. В любом случае, это настоящая история. Это тогда люди и тонут и не, не тонут, которые Да, то есть, ну, когда ну, когда вот это видится как смерть, но потом всё очень хорошо заканчивается, это ангелы в это время защищают. То так как он владеет этими энергиями, то они под его контролем находятся. Он владеет этими энергиями, он способен сделать так, что всё хорошо заканчивается. Э, ангелы являются в наше время и в основном защищают детей. постоянно защищают детей, оберегают детей, и дети видят их часто и рассказывают о них. Так как дети, так сказать, ещё не успели много глупостей на понадевать, но уже чуть-чуть только сейчас, но ребёнок взрослеет, он тут же приступает к активным глупостям. И защищать его уже так просто никто не берётся. То есть тоже наказание. Уже как бы к ямодутам не попасть, да, на путь ямы. Уже к там 25 годам уже человек столько всего по понаделал сейчас, что можно уже на путём попасть, а не в руки Кангион. <laughs> можно на другую, в совсем другое место попасть. И поэтому дети часто видят и могут рассказывать, поэтому они так легковоспринимают там гид дедов морозов там того всего. И помните даже, да, что вот это как бы не знаю, как у вас, а мне мама оставляла фор фор форточку открытой. И что ветерок должен подуть, да? А должен ветерок подуть. Неизвестно, конечно, кто там прилетал, но ветерок я ощущал особый. Что вот он подул реально ветерок, то есть было ощущение, что кто-то находится рядом с тобой в комнате. Так а дети способны более тонко чувствовать появление этих живых существ. Поэтому вот этот но ветерок, будь он холодный или тёплый, уже в зависимости от того, но какой он. появится то или другое живое существо. Ну я подозреваю, что появлялось другое живое существо. Скорее всего, не то, который я ожидал. А люди с особо чувствительной психикой также могут видеть ангелов, э некоторых людей ангелы на протяжении всей жизни сопровождают, ну, другими они являются в какой-то определённый момент жизни. чтобы помочь справиться с какими-то трудностями. То есть мы знаем из христианской культуры, да, ангела Михаила, там Гавриила, да, то есть ангелов огромное количество, которые известны своими деяниями особыми. И ангелы не обязательно обитают в какой-то одной вселенной, они могут спокойно перемещаться повсюду. То есть у них есть способность перемещаться как угодно. И По полубоги надзирают над ангелами и над дудми, да, то есть по полубоги они как бы если уже отсюда перерисовать, да, чтобы правильно нарисовать, что вот так уже по полубоги они надзирают над ангелами и над дудми. Много этих дел. Много. Если по полубогов, да, если по полубогов, то описывается 33 млн. И в этой вселенной. Э, которые с 2 млн. Кабинет министров приличный 33 млн. Ну и вселенной у нас весело. И в древних культурах, особенно в африканских, поклонялись в основном полубогам, и в современных культурах третьего мира также процветают культы полубогов. То есть их можно встретить То есть у Бога есть посланники, которым он поручает определённые функции. И иногда они вмешиваются в дела материального мира, и люди пытаются им поклоняться, чтобы как-то с ними разобраться, чтобы как-то их умилостить. Особенно известно поклонение Лакшми, да, богине процветания. Это с радостью все поклоняются богине процветания, чтобы как-то наладить своё финансовое положение. В России даже никто лакшми не поклоняется. <смех> никто не знает, как это делать. И западные учёные иногда этого не понимают и считают такие вот религии э политеистическими. Оно в действительности у большинства вот таких религий, они не ну, понимают, что есть верховный бог, а есть полубоги, которые отвечают за определённые обязанности. И, в общем-то, достаточно грамотно в этом разбираются. И что произошло? До того, как в нашу вселенную пришёл Будда, полубоги чаще взаимодействовали с людьми. До Будды очень часто были контакты. Жрецы но совершали особые ритуалы, привлекавшие полубогов. Вот тот ритуал, который мы проводили на Новый год, да? Были же на Новый год, да, кто-то приходили. Вот этот ритуалом привлекают полубогов, ангелов, полубогов-ангелов. Поэтому, наверное, наверняка вы чувствовали особую атмосферу, то есть такая да, особая атмосфера, специально. И Будда положил конец многим ритуалам, потому что люди стали их извращать, стали извращать ритуалы и использовали не по назначению, и Будда открыл новую эру. Будда открыл новую эру, ввёл новый стандарт жизни, основанный на ахимсе, да, на ненасилии. Ввёл этот стандарт, то есть этику, моральные ответственности и Главным аспектом существования стал покой, не общение с полубогами, а покой. Он ввёл, так сказать, новую традицию. И будто прекратил вот эти, ну, контакты людей с полубогами. Он как установил. Ну я только что объяснил. Только что объяснил. А, надо записывать. Вот надо записывать. Если вы будете записывать, то потом вы сможете это перечитать и понять. Это важно. потому что связи такие очень тоненькие. А Хотя полубоги по-прежнему могут, но появиться среди нас, то мы всё меньше и меньше осознаём это присутствие. Ну, так как нет связи. Вот этот элемент связи был убран специально, так как им и мы стали пользоваться не по назначению, тут элемент выбрали связи. То есть а стёрли телефонную книжку, да. Её стёрли. Знаете, в в в телефоне есть телефонная книжка, там все наши адреса. И вот раньше была такая книжка до, будто каждый человек знал, как вызвать определённого полубога. Это можно прочитать в Шримад-Бхагаватам, да? Там описывается, что часто этим божествами женщины были большой проблемой. Там, помните, описывается момент, когда одна женщина вызывает полубога Солнце, да? И полубог Солнце явился и говорит: "Ну раз уж я явился, Значит, будем зачинать детей. Yeah. <laughs> и поэтому рождались дети очень интересными. От от этой связи. Шемадбаго, там много таких описаний. У полубогов свои традиции. <laughs> <laughs> Это ему нужно ещё подумать. Yeah. Да, как за что его звать? Э-э И полубогим занимаю достаточно большое место в нашем поведении, в нашем ежедневном опыте, так как в ведении полубогов или девов находится астрология. Находится деятельность планет, а деятельность планеты, деятельность энергии, которая идут от этих планет. Поэтому вот эта деятельность полностью под контролем полубогов, и также производство а производство земных богатств находится в деятельности полубогов. Производство минералов, каких-то драгоценных камней, там ещё чего-то. То есть все богатства, которые внутри земли находятся, также находятся под влиянием полубогов. Поэтому эти связи есть постоянно, просто их интенсивность меняется. Сейчас интенсивность немножко другая. Сейчас интенсивность связей с ангелами меняется из полубога в сторону интенсивных связей с призраками. Так как очень много интоксикаций. Поэтому сейчас всякие странные живые существа прилетают там с низших планет, да, которые мы называем НЛО. Поэтому страх возникает, когда они пролетают. Все, кто общались на Сандово, знают, что страх возникает. Мне тоже на своём веку выдалось общаться. Спасибо, вообще. Я это всячески скрываю, потому что всем это очень модно, все очень хотят об этом поговорить, поэтому я всячески не хочу на эту тему вообще разговаривать, но вам я расскажу один раз. А потом про эту тему нам Сергей расскажет, он сейчас готовит большой на семинар про НЛО, и он вам потом расскажет всю эту тему. Я не буду рассказывать. Мы были однажды на природе под под под под городом который находится между Владивостоком и Хабаровском. Нам не тут. Натольный город. Да. Дальнереченск. Дальнереченск. Я был под Дальнереченском. Не знаю. Дальний. Да, то есть главное эту тему не развивать. Я сейчас просто расскажу и всё. И мы сидели спокойно, там уже грели костёр, радостные, потому что покушали. И над нами появились три весёлые тарёнки. Они радостно летали. И сначала мне было интересно, но потом я ощутил страшный страх. Вообще. Страшный страх, и мы мы быстрее всё это закончили, все эти костры, мы ну, залезли в машину и легли спать. То есть, но единственное ощущение, которое я получил, это то, что не надо вообще с этим связываться никогда в жизни. Хотя как я уже знал, что страх это признак того, что но существа с низших планет. Поэтому мы тут же свернули всяческие контакты и радостные, довольные, так сказать, оттуда. Свет в меню всё потерял. А какая разница? Ну было темно, был вечер. Поэтому никогда не занимайтесь поиском мёртвых, потому что всё, что вы найдёте это привидения. Ангелы являются не так. Для ангелов не нужна какая-нибудь страшная тарелка, чтобы прилетать. Ангелы у него появляются в светящемся теле, теле, которое из из из излучают радость и сияние и защищают в нужный момент. То есть с ним ну, не нужно ехать на какое-то место встречи и долго ждать с ним контакта. Всё это контакты, к сожалению, с низкими жизненными состояниями, которые ну пытаются как-то эксплуатировать наше материальное. Об этом вам потом подробно расскажу. Подробно и тщательно, какие из планеты, какие виды ангельского буду пролетают, есть специальная ведическая ну литература, которая это описывает. Ви Виманка-шастра есть такой трактат Виманка-шастра, который описывает все летательные аппараты и кто на них прилетает. То есть это ну литература она такая. Ну у нас она не распространена, у нас все пытаются сами, как всегда, всё изучить, и поэтому нарываются на призраков и потом сходят просто с ума. Потом у нас поэтому сейчас больше шизофреников больше проблема, так как общение с такими живыми существами не несёт ничего хорошего. С ангелами можно общаться сколько хотите, но они сами не хотят с нами общаться. А с такими живём, считаем, пожалуйста. Сдолго ждать не надо. Не не нужно ехать под Дальнереченск. Можно прямо у себя в квартире с ними встречаться, они но... лично прилетят на личную встречу, на аудиенцию. Прямо на столе ночной вот прыгать и петь весёлые песни. Поэтому вот такие контакты происходят, главное не не не путать, с кем мы контактируем, то есть нужно чётко понимать разницу. И особенно сейчас народ попёр в космос. И, к сожалению, над планетой, над нашей, потом мы это всё расскажем хорошо. Над планета и первый тонкий уровень это примерно 10 км. Выше 10 км, до 20 км находится а специальная область, где как раз и сконцентрированы духи и привидения. Вот так вот. И поэтому нужно, когда наши, так сказать, космонавты выходят в эту область, то они там испытывают жуткое ощущение. И ничего об этом потом нам не рассказывают. Что не очень-то весело. Если вы посмотрите на их лица ну, во время сеансов, то видно, что радости не очень большая. от нахождения в этом пространстве. А дальше уже не, не невозможно пытаться, так как, насколько вы помнили, я вам рассказывал, вы вообще видели, кстати, родственники недавно показывали в потребительном, и вы должны были видеть, да, если были ли американцы на войне, его показали, только в этот период был другой, да? Он даже понравился нашему нашему правительству, видите, так как А вот даже наше правительство обрадовалось, потому что он потом идёт поезд в Анапу. баналином. Это зона из активного излучения, где всё живое умирает вот это. После двух излучения. Я не помню точно того состояния, потом кто будет рассказывать на семинару, он скажет точно цифры. В общем, после этой зоны духов и привидений идёт зона баналина, где всё живое уничтожается. Там очень сильное излучение, всё уничтожается. Электроприборы да тоже уничтожаются. То есть радиация очень сильная, и пролететь его невозможно. Поэтому все наши вот эти космические аппараты, они не выходят вот в глубокий космос, они кружат вот в этой зоне, будто приделены вот вокруг Земли. Вот рядышком летают, они даже не выходят в космос. Они находятся в высших слоях разреженной атмосферы. Потому что дальше их просто убьёт хоть моментально. Да, ну я не буду в это сильно гулять. Это аппараты космоса, они в день, конечно, ночью. Что? А, ну что, вроде отписано. А, но вам надо просто фильм посмотреть. Я не буду даже ничего. Говорить. Просто фильм и посмотрите, я ничего не буду говорить. Это же как-то сложно. Ага. Это вот чисто трата огромные деньги на всякие экспедиции на Марс, это всё напрасно. Фактически, да. Фактически, да, потому что какой смысл? Какой смысл в этом, потому что всё, что они могут встретить это те же самые виды живых существ или ангелов или призраков, которые можно также встретить здесь. Какая проблема? Что там находить? Кого? А вот их сколько? Родителей за. А в чём смысл? Давайте научимся дружить хотя бы в семье. Смотрите. Вы думаете, смотрите, какой смысл? Сейчас я сомневаюсь. Смотрите, если мы находим мужчина находит женщину. Самый лучший контакт, да? То, что между ними происходит война. Потом они детей создают. Что делают дети? Воюют с мужчинами и женщинами. Поэтому им этого мало, они находят себе друзей, да? Друзья. Что они делают с друзьями? Воюют за этих мужей, жён, друзья друг у друга воют, жон, ну, подружки уводят мужей. Большинство разводов по русской статистике происходит от того, что подружки и жены уводят мужей. Как-то участвуют в этом процессе, что муж изменяет с подружкой жены. Ну, то есть война происходит. Мы начинаем дружить с другими странами. Что происходит? Война какая-то начинается, какие-то политические непредвиряги. Нации, между нациями сейчас что происходит? Нации и нации воюют. Нации сейчас политвой. Знаете, дети историки сейчас что делают? Воюются здесь историки? Нет, нам этого мало. Мы ещё марсиан найдём. Земля. Ну это, землян и марсиан. Да. Мы тоже будем воевать, понимаете? Какой смысл-то? Давайте научимся сначала в семье нормальные отношения создавать. Детей воспитать, ну чтобы они старших уважали, дружить нормально научимся, а ещё коллективно будем. Да? Коллективы создаём людей, чтобы деньги зарабатывать. вот за, зарабатывать в в в коллективах существует вообще дурдом говорить. Да? Поэтому давайте по очереди решай. Давайте начнём с семейных отношений. Потом дружественные отношения. Систему воспитания мы наладим. Ну в коллективе мы наладим, между странами наладим, да, между нациями. Да, между между детьми и старика, между всем. Я вам отвечаю, перед, перед вами тот человек, который в этом разбирается. Если мы это наладим, И если рядом есть другие живые существа, они прилетят на это посмотреть. А, сами, они сами прилетят. <связано> Кто хочет прилетать сейчас? По статистике на земле идёт, по-моему, 147 вооружённых конфликтов. Кому хочется смотреть на войну, объясните мне. И мы ещё лезем, а у нас тут война из 147 войн. Можно у вас пожить на марше? Ну, я не знаю. Нет, если мы просто устроим мир на этой земле, что возможно на самом деле. Так как знания есть, как это сделать. Если мы это сделаем, то они сами прилетят. Скажет: "Можно у вас пожить, опыт набраться". Видите? Некоторые смотрят. Потому что эффект везде, какая разница, где жить? Вот эта конфликтная ситуация везде везде возникает по одной простой причине: человек хочет быть богом. Где бы он ни жил, на Марсе, на Венере, Хбаров Кирилл в Москве человек желает занять высшую позицию. Знаете, как просто. Поэтому какой смысл улететь ещё куда-то? Тут же начнётся война. А американцы пришли в Америку, и что они сделали? Тут же стали воевать. Знаете? То есть ну, ну, ну куда бы ни шёл человек, он начинает воевать. Сразу начинает воевать. А я что его подталкивает на войну? Я только что сказал. Ну, Вы слышали синешего паря? Желание быть богом. Да. желание быть все контролирующим, желание быть богом. Я контролирующий. Вот это вот сегодня. Все хотят всё контролировать. Угу. Таким образом, рождается эта вся это сущность этого тонкого плана нашего порядка, который создаётся или полагающимися действиями, поступками, и дергает нас вот с этими всякими прядями, заложены мы. Угу. кома, и в этом меню понимает, что нам необходимо. Ну, нужно наладить своё питание. В основном из загрязнённого питания происходит продолжение контакта. Обычно питание провоцирует продолжение контакта. Поэтому питание должно быть очень чистое. Обычно грязное питание провоцирует. Пища да. должна быть очень чистая. Мясо только то начало. Да. Ну там есть же некоторые, да? Только мало чего. Да, много чего, но мясо, рыба, яйца, лук, чеснок это те вещества, которые явно провоцируют общение с привидениями. Нельмант. М? Ну всё, да, живые морепродукты, они, конечно, провоцируют. Вот то, что сия от предложенное благовоние. онись, про, ну, про куристь, естественно, то тоже дезинзироваться. Не сколько... Можно посадить товос и прокурить придолженные богогонии, выпить бутылку водки, привидения придут. Не, намерение... Проверено. Не, не <связано> <можно>. <связано> Проверено. А нет, если искутить, да. То есть, если всё исключить, то они уйдут, да. Но вот просто этим не избавишься. Поверьте мне, как бы просто присутствие позитивного не избавляет от негативного. Можно весь дом вообще завешать иконами, засадить тулоси, завешать там всеми амулетами, кем хочешь. Но если человек пьёт водку, ничего не поможет уж. У нас и, извиняюсь, прямо в церкви мыgradleцы водку пить. Потому что, что говорит, ещё непонятно, где кто находится. Где какие живые существа присутствуют. Потому что не по внешнему виду нужно определять чистое место или нет, а потому какие дела в нём совершаются в этом месте. какие конкретно дела там совершаются, в каком порядке. Поэтому на вид может быть даже церковь на вид. Но, но внутри все могут пить за всех сил вообще. Понимаете? Я думаю, что вы с этим сталкивались раньше. Да, да. Да, то есть Да, поэтому нужно именно смотреть, что делается, а не как это выглядит. Какие конкретно действия происходят, а не как это выглядит. Скажите, вот Угу. вот тут зона, да? не разрушаются, как же не разрушаются. Долетает до Марса? Да как же они они долетают и с ними связь всегда теряется. Они уничтожаются вся вот эта техника, она уничтожается ещё здесь. И там ну работоспособность остаётся там 1% или 2. Ну а все функции, как правило, отключаются. Поэтому все эти спутники, они уже все давно отключены полностью свои. Они пытаются, пытаются, нужно метр свинца, изоляции, чтобы пролететь. Поэтому и сантиметр делают, когда он пролетает. Но это стоит огромных денег. Вообще. Да. И поэтому там один пролетел в космос там действительно. А все вот эти спутники, которые связи, они в этой области или это они не перелетают эту область, они внутри летают. А который отправляет, вот они туда эту капсулу отправили, он улетел с ним весь материал и всё. Вот этот же Нунамар сейчас пролетел, связь тут же потеряли моментально. Да. Ну, господи. Вимяте, 21 век, связи с ними нет. Не могут связновать, потому что метр свинца нужен, чтобы эту область пролетел. Это если это сделано специально. чтоб не сувались никуда, а тут сначала разбелитесь. Тут подмена происходит в семье, я не могу мир устроить. Нет, надо намострить. Mm -hmm. Что там делать? Миллионы туда. Так дайте эти миллионы выучить нормальных психологов. Семейных психологов, чтобы нормальные советы могли давать. Но же никто не может дать нормально. Но у нас молодожёны приходят, им говорят: "Перед свадьбой погуляйте хорошенько. Mm -hmm. Мальчишник, девичник, чтобы потом не было обидно". Mm -hmm. Ужас вообще. Учился я на психолога, мне чуть плохо не стало вообще там. Я под перту падал иногда. То есть, когда я учился на психолога, мне там то то холодный холодок про, по по голове мне, то тёплый. Те, кто учились на психолога, те знают, там холодки каждые 5 минут пробегают. Им таких советов, ну ужас, вообще ничего не понимают эти. Просто вообще ничего не понимают. полное невежество. Полное в конфликтологии полное невежество. Те, кто занимались конфликтологией, знают, полное невежество вообще. Всё, что смогли сделать в конфликтологии это как-то научиться договариваться о нераспространении войны. То есть как-то вот договариваться, чтобы война была не в активном состоянии, а в пассивном состоянии, то есть на уровне холодной войны, чтобы конфликт оставался Вот всё, что научились. То есть постоянно поливать холодной водой того и другого. То есть там лидеры всех стран не ездиют и поливают лидеров этих враждующих стран холодной водой. Если вы будете воевать, деньги не дадим. Будете воевать, помощь не пришлём. Будете воевать, телевизор вас с вас отберём. То есть они поливают их холодной водой, пугают. Вот вот всё к чему пришла конфликтология. Ну, Просто если начинается война, все лидеры ездят и поливают холодной водой этих лидеров, только чтобы они не убили друг друга, и всех остальных заодно. Всё, не на уровне семьи, я уже ну не говорю на каком-то более глубоком уровне, никакая конфликтология не работает вообще. Никто ничего не может сделать. Мы этим целыми семинарами занимались, то есть этим изучали. Поэтому мы находимся в этих материальных вселенных, И эти материальные вселенные, в которых мы находимся, предназначены для тех существ, которые удалены от своего дома. То есть мы сейчас на самом деле не дома находимся. Мы сейчас в командировке находимся. Вдалеко. Фактически мы тут заключены в этих вселенных. Поэтому не испытываем тут спокойствия, не испытываем удовлетворения. И поэтому, ну, когда мы встречаем, например, ангелов, которые из нашего дома, то мы испытываем сразу же спокойствие, что вот родственник, знаете, это земля, да, земляк, земляк, ки мы чувствуем, вот он земляк, что всё оттуда, там как как там всё нормально, всё нормально, хорошо. То есть мы тут немножечко на чужбине. И поэтому ведах объясняется, что жизнь это процесс трансформации. Жизнь это процесс трансформации. Подобно школе Материальный мир подобен школе. Мы уже говорили об этом, да, где сознательное и бессознательное мы переходим из класса в класс, сдавая экзамены определённые. Сдавая экзамены в надежде, что последний из экзаменов нас переведёт домой в духовный мир. Потому что тут мы чувствуем, что мы не дома. Ну, то знаете, как будто нас отправили куда-то учиться в институт. Да и мы там живём на ну, общежитии. И когда мы сдадим последний экзамен, нас переведут назад. И поэтому в соответствии с тем, какие экзамены мы должны сдать, нам дают различные переживания, различные жизненные ситуации. Поэтому все великие пророки, они говорят нам одно и то же. И Иисус говорил, например: "Не любите не мира, не то, что в мире, пожалуйста". Все говорят об одном и том же, что нельзя привязываться к к этому миру, так как это временное жилище. Поэтому они все нам твердят об очищении, о преображении, Почему? Потому что они тоже посланники из духовного мира, да? Они тоже оттуда же с этого уровня посланники. Они пытаются пробудить наше сознание, пробудить наше сознание. Но другие силы, силы с уровня призраков, с уровня, так сказать, демонический уровень, да, пусть будет такой. Или он ещё называется асура, своего демона, но по-разному может восприниматься сознанием, поэтому у чаас ура, подождать. Асура. Асура сущ- сущ с су с су су су существо с негативным мышлением. Асура. Существо с негативным мышлением. Они пытаются всячески противостоять прогрессу человека. Есть противостояние прогрессу человека. И поэтому они стараются извратить учение, всячески переписать их как-то исправить, чтобы сущность знания была утеряна. Чтобы сущность знания была утеряна. Особенно они стараются на натравить одну религию на другую. Вот в этом они преуспели. Очень хорошо получается. Посмотрите, все великие духовные лидеры велят нам любить ближнего как самого себя всем сердцем. Любить ближнего, но ну, любить Бога. Но какие-то злые силы стравливают религии между собой. Видите? Да. Поэтому нужно быть очень аккуратным. М-м мы мы должны увидеть реальность, что происходит реальная борьба между добром и злом, и мы сейчас находимся на стрии этой борьбы. Ангелы и погубоги действуют на благочестие, и ну именно сейчас в мире особенно активны вот эти силы асура, асура сивы, людьминические силы. То есть идёт битва между благочестием и неблагочестием. И многие перемены, которые нас ожидают, они обусловлены этой битвой. Что же, ну победит кто-то к концу. То есть как бы есть вот эта ну попытка создать некоторый хаос в сознании человека, сбить сознание человека с правильного развития. Поэтому некоторое время нас ещё ожидают войны на тонком и грубом плане, когда мы вынуждены за идеалы бороться. Борьба за идеал идёт постоянно, приходится это чувствовать. Поэтому в этом суть конфликта между праведностью и греховностью, сказать, кто сможет показать свою правоту. И поэтому мы должны быть очень подкованно в этих вопросах, чтобы объяснять другим, как устроено это мироздание. Ну сейчас этот этот удар достаточно сильный, достаточно сильный. Помните, мы говорили, да, что это ощущается, когда молоко начинает уходить из питания. И сейчас постоянно говорят, что молоко уходит, что мне вот рассказывают какие цифры, да, скажите, какие цифры? Ну, в Днепре, в Полтавском, полтора года назад было 35% участков Кристиан, сейчас 45% тех мед, их, их просто съели. Слив. И молока нет, и молоко скоро выйдет в очень дорого. 4 л. Его нет, природный. Угу. Правительство сейчас на программу не на то, чтобы семья, как-то вынимал, а на то, чтобы коровы оставались. Ну вот тут. Рухнет же. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Мы должны быть очень аккуратны, так как за умы сейчас идёт борьба. За умы идёт борьба, и и те, и, и и другие силы они пытаются воздействовать на сознание, доказывая свою правоту тем или иным способом. И, к сожалению, призраки преуспели. То есть в их руках телевидение, средства массовой информации. Вы видите, что как раз в их руках это находится, что никакой правильной пропаганды нет через средства массовой информации. Поэтому мы сейчас проигрываем. Мы сейчас проигрываем, у нас нет сейчас никаких возможностей, и всё, что мы сейчас можем это самим понять, да, что происходит и где мы оказываемся. И даже Ну, в среде духовного развития происходит подмена таких понятий, как гуру или система развития, система постепенного духовного развития. Да? Точно. То есть существует такое понятие как институт гуру, да? Институт гуру. этот город. Это институт, который старается ну, который стоит на страже знаний, на страже знания и очень щепетильно относится к последовательности в даку ученикам. То есть к ученикам предъявляются требования. Например, вы знаете, да, что поступить в МГУ очень сложно. Да? Почему сложно? Требования очень высокие. Требования высокие, да? То есть это М, МГУ. Как бы. Поступить сложно, но и хотируется это очень сильно, да? То есть если у тебя окончил там Кембридж, например, Боксню с МГУ, пусть говорят Кембридж. Я видел людей, которые окончили Кембридж. На них страшно смотреть. Это настоящие учёные. То есть вот как мы выглядим? Мы выглядим не очень неполными. Но человек, который выучился в Кембридже, у него на лице вообще написано, что он выучился в Кембридже. От него сияние исходит такое, он знание он получил. То есть действительно видно, что образование очень высокого порядка. Но и подход, чтобы туда оно ну, поступить это всё. Это не нашим ГУ. Наш в нашем ГУ мы в подмётке вообще не годиться. Кембридж очень трудно поступить. Очень трудно поступить. А? Если человек его одно заканчивает, действительно великий учёный становится. Но и отбор очень требовательный, да, берут. И так как сейчас и так как духовная практика это очень серьёзная вещь, и очень много ну подмен происходит, поэтому институт гуру стоит на защите вот этой вот системы, чтобы ученики都 соответствовали требованиям. Понимаете, чтобы ученик соответствовал требованиям. И опасность заключается в том, что демонические силы действуют и создают ложный институт гуру, а уже гуру. Уже огуру, когда вот эта система подменяется, то есть ученикам оно предлагается за лёгкие требования, то есть облегчённые требования, облегчённые требования. Требования. Через облегчённые требования он ставит учеником можно. Да и руда всё это экзамены, зачем вам ехать в этот Кембридж? У нас вот тут на улице 5 декабря Вот в двухэтажном бараке мы вам приведём учителей, также выучишь нормально свой, хорошо. Ну Подмена, у нас ещё нет там даже государственной аккредитации, но потом получим, всё будет нормально. Ну, то есть подмена создаётся из этого. Вроде бы всё очень похоже, но подмена создаётся. Всё очень похоже, но требования, после надо ничем следовать, потом это всё. Всё это потом. что-то потом, потом когда они будет ещё развиваться. И поэтому вот этот институт уже Бурго, к сожалению, сейчас очень активно развивается. И поэтому очень много духовных традиций, а очень часто ну предлагают ну стать учеником, посвящённым не следуя регулирующим принципам. Без без без проверки, без испытательного срока, просто приходите налево, направо. получаете посвящение. И люди этим обманываются и полностью потеряются на своём духовном развитии, так как думают, что всё это дешёвка, можно в результате потом просто ну пойти и в переходе купить ну ну диплом института, да? Это просто дешёвка, подделка. И поэтому вы должны знать, что очень много организаций будут пытаться вам на ну, предлагать вот свои вот эти услуги, в качестве что приходите к нам, получите посвящение, и всё, сразу станете посвящёнными учениками, у вас тут же откроются все каналы. Все чакры раскроются, там всё сразу будете видеть, третий глаз увидите. Ничего делать не надо, просто приходите к нам, получите посвящение, там немножечко пожертвуйте. Это абсолютная глупость. Абсолютная глупость, и на духовном жаргоне это называется мародёрство. Мародёрство, поэтому никогда не вытясне это. Вы знаете, что в серьёзный институт всегда трудно поступить. Нужно всегда сдавать серьёзные экзамены и всегда действующие службы, и сейчас даже в Хабаровске есть такие организации, которые напытаются мародёрничать. И так как мы расстаёмся на некоторое время, я бы хотел воззвать к вашему разуму. Пожалуйста, не купите свою духовную жизнь, не развивайтесь поспешно. Не не попадайтесь на подарки, видите того, что приходите к нам, и прямо завтра получите посвящение, и всё у вас откроется. Не торопитесь заниматься глупостями. Повы уже люди все серьёзные, то есть мы уже в игре не играем. Это для детей. Ну уже все серьёзные ребята. Поэтому учиться надо спокойно, постепенно, в этом хорошо разбираюсь. С Петром будет куда разумно путешествовать. Так как на Западе уже это не проходит, и мир уже гуру обратил на Дальний Восток своё внимание. Поэтому не попадайтесь на эту удочку, чтобы не выглядеть бледно, а? Кто из этих стрим-преподавателей? Например, в рамках В ведической культуре существует организация, которая, ну, но ну, предлагает этот принцип лёгкого требований к ученикам и переманивает всячески всех, кто хотя бы чуть-чуть нанимался -чуть ну, ведическими науками, она называется Гаудияна. Гаудияна. Есть такая организация, которая идёт на всё, только чтобы переманить к себе последователей в другой традиции. которые специально проводят программы, где очень хорошие вещи говорят, очень умные. Но потом всем предлагают, что приходите по столкновениям, очень быстро получайте посвящение, всё будет хорошо. Всё быстро, что он там мозги и всё это. Долго всё это. Ну зачем так долго? Мы мы видим, что вы уже достойны. То есть все уже гуру традиции, они говорят всем одну и ту же фразу. Наверняка вы чувствуете давление там, где вас обучают И наверняка вы, вы чувствуете, что вам не совсем ещё доверяют. Но мы-то видим, что вы достойны уже мы ну, занять более высокую позицию. Вы уже должны сами учить других. Мы видим, что вы очень достойны. Поэтому примите посвящение от нас. То есть в человеке разжигаются низменные мотивы, мотивы эго. Если у человека есть вот это загрязнение эго, что я действительно великий учёный, и Я уже должен всех учить. Точе явноце на это идёт и попадает в эту систему уже гуру, всё, что он получает тяжёлое заболевание. То есть тяжёлое заболевание. Да. Поэтому, так как вы также на ну, попали на этот приёо духовного развития, поэтому будьте очень аккуратны, и всегда думайте лет пять. Прежде чем что-то сделать, подумайте лет пять. Вот у меня есть вам хорошее эти. В общем, я предложил подумайте лет пять. То есть я вас никуда не зову, я вам даю возможность думать 3 года, да? Вот те, кто меня знают, Я знаю, ямдю возможности думать, сколько вы хотите. Да? Факт. Вы думаете, 3-5 лет, если надо 10 лет думать, но не принимайте быстрых решений. В области эзотерики ни в том случае не за принимать быстрые решения. Иначе будут большие проблемы. Будут просто большие проблемы. Поэтому нужно быть очень разборчивым. То есть вот это вот ближайшее время это время, когда мы должны быть очень разборчивыми к информации, которая к нам приходит. Очень разборчивым. Нужно очень хорошо вот понимать, во что нас втягивают, за чем втягивают. Вчему это всё даёт мне это развитие, не даёт мне это развитие. То есть даёт ли мне это свободу в конце концов? Делает ли это меня свободным? Нужно быть очень аккуратным. То есть возвышает ли меня это знание? Или оно меня порабощает? Поэтому нужно сделать выбор между добром и злом. И этот выбор, он доют на возможность действовать по определённому стилю. Мы можем получить это знание и внести свою лепту в развитие нашей планеты, нашей цивилизации. Реально. То есть если не мы то кто, да? Если не мы то кто? Вопросы, пожалуйста, задавайте мне по всем этим моментам окончательным. Последний семинар, всё, последняя лекция сейчас. Задайте мне последние вопросы. Что бы вы хотели от меня услышать в завершении. Угу. <как> <как> <как> Всё зависит от того, в чьих руках контроль. И контроль всего мира находится в руках богатых людей. Я уже говорил, что существует 350 человек, которые находятся в руках ну, на у которых находится 50% накопиталов всего мира. И они контролируют всё, с رسсами массовой информации, правительство всё информирует. То есть есть видимое правительство и тайное правительство. И тайное правительство это правительство денег. Я даже, даже куплю денег называю. Он всё равно находится под воздействием тайного правительства олигархов. Потому что если олигархи скажут свою дружную фу, то никакое правительство не выдержит этого дружного фу. Только потому, что он хорошо с ними дружит, даёт ему возможность, так сказать, находиться на троне. То есть реальная власть находится в руках денег сейчас реально. Поэтому так как средства информации это страшнейшие финансовые потоки, Поэтому рассчитывать на то, что они вдруг перейдут в руки людей, которые сейчас обладают духовным знанием, было бы наивно. Вся возможность заключается только в том, что будет налажено воспитание, воспитательный процесс, и люди, которые будут становиться богатыми, они пройдут через этот воспитательный процесс и как-то будут постепенно вводить, так сказать, нумедические знания вот этот свои стамы свою информацию. То есть, к сожалению, реклама своих стамы свою информацию в руках мироденек находится. Мирденек очень тяжёлый мир. То есть, духовность то не собирается так просто заниматься. Поэтому мы сейчас можем только воспитательный процесс построить. Взять и и противостоять миру информации мы не можем. А воздействует на тонком плане. Попробуйте. попробовать взять миллионера и воздействовать на его сознание. Ну так все это просто. Основная концепция заниматься ущемлением владельцем миллионера. Ну как вы пытаетесь улучшить миллионера, вот он реально в, в, владеет 50% всех денег России, контролирует всё. И воспитан он вовсе не по духовным традициям. Как как вы собираетесь изменить его сознание? Никто не может изменить его сознание. Никто не может изменить его сознание, никакая концессия не может изменить его сознание. Потому как его сознание это его личное сознание, и любое насилие это будет только во вред. Знаете, любое насилие всегда ещё к худшим последствиям приводит. Любое насилие к ещё худшим последствам. Поэтому всё, что мы можем сделать это воспитывать детей, то есть реально воспитывать детей, у которых мы можем дать ещё правильное мировосприятие. И когда они вырастут, часть из них на ну, попадут на капиталы. И уже пользуясь этими накоплениями, ну они смогут менять что-то. Но как вы пытаетесь исправить ну мину сознание уже взрослого, тем более богатого человека? Это невозможно. А так как вы пытаетесь его карму исправить? А кто? А кто, кто, кто, да, кто это? Ну как профессионалы проходили. А зачем ему это делать? А зачем ему это делать? Поэтому мы должны делать то, что реально мы можем делать, то, что мы можем делать реально. Это обсудить это между собой и перевести это хотя бы на воспитательный процесс. Вот это реальность. И эта реальность достаточно быстрая, потому что воспитание это всего 10 лет. Воспитание всего 10 лет. Вы выражаете ребёнка, 5 лет нужно, чтобы он пришёл в себя, и с 5 до 15 лет воспитательный процесс происходит. Всё, всего 10 лет. И через и через и через 15 лет или это уже личность, ну, которая посвятит свою жизнь постепенно духовному развитию, или это личность, которая станет на капиталистическое развитие, материальных желаний. Поэтому всё в наших руках. Поэтому кого мы сейчас воспитаем, тот то и ну, наше будущее и будет реально. реальная вещь. Ну никак иначе. Как-то иначе было бы очень странно воздействовать, глубоко бы очень странно воздействовать. Сейчас главное наш воспитательный процесс, это то, что мы можем сделать реально. То, что можем сделать реально. Это практично. Это практично. Если вы все скиды до другие практичные, где попробуйте, как существует, может, научите. Но вот это реально практично. понять, как же нужно воспитывать, ага. Но дети вообще к культуре, к этой культуре как бы, то... жизнь главный учитель может играть роль. Э, но сейчас вся тревая культура, естественно, публично молчит, и говорят, да? Была как бы, что рядом нет, то есть, э, не физически, но каким-то образом присутствует. Что такое это? Ну, это не роль амбила, это всё-таки роль гуру. То есть гуру это явный представитель абсолютной истины. Ангел это всё-таки немножко другая субстанция. Больше он играет роль именно личного представителя абсолютной истины, но по функции может быть похоже на ангела-хранителя. По функции похоже на ангела-хранителя, то есть, если мы помним о своём выполном учителе, то как бы эта функция ангела-хранителя осуществляется. Как бы эта функция считается, но это только функция, то есть это немножко другая субстанция. Это не ангел. Он абсолютно интересный, у него есть абсолютно конкретные к нам рекомендации, то есть с ним, а общение абсолютно конкретное. С Ангелоном, с Ангелом общение временное, в критической ситуации. А с гуру общение как раз на постоянной основе строится. К гуру нельзя как к ангелу относиться, а к ангелу как к гуру тоже нельзя относиться. И не запутывать, так сказать. Но функция та, да, функция как бы похожая получается. Угу. Скажите, пожалуйста, у Ангела это как бы то, где они пришли в момент образования ЦРН, я как бы, вот это как? У Лубонге Ангелу есть два пути, как стать министром. Вообще, чтобы занять любую должность, есть два пути. Это на занятия своими усилиями или родиться в этой системе. Родиться в этой системе. Как этот, как его сейчас в ВКН, как его зовут? Придуешь? Да. Масляков он своего сына раз и поставил, да, и уже сын там ведёт эти КВН. То есть это полубог, который сверху пришёл, да? да? То есть он никак к этому, в общем-то, никак усилии, но ну, не прелагал. Просто папа ему сказал, что вперёд. Да, да ну чтобы самому стать на ведущим какой-то телепрограммы на центральном телевидении, это нужно умереть, да? То есть нужно снизу не подняться. Поэтому всегда есть два пути: это прийти сверху и прийти снизу. Поэтому часть из них пришла снизу. Определённую ну категорию часть пришло свёрнуть. Ну их следует отозлить. Да, да. Но они как бы уже находятся в стадии ну понимания абсолютно истинного, то есть они уже поняли. Так а так как они находятся под руководством абсолютно истинного, это достаточно высокая стадия развития сознания. Достаточно высокая стадия, когда реальность более-менее правильно осознаётся, то есть справедливо ну, воспринимается. Чтобы миром руководить, надо правильно воспринимать этот мир. Поэтому это высокая стадия развития сознания. продолжительность жизни тоже большая. Больше. Я уже тут. Там он трансформер, ну, пример. Как он так вот понимает пример, потому что как у нас? Ну, да, как таковой болезни нет, происходит переход. Переход, то есть буквально, так как они постоянно один и тот же возраст испытывают то так как нет изменения возраста, они не чувствуют э течение жизни. Постоянно один и тот же возраст, мы почему-то ну, чувствуем, что есть на течение жизни, потому что мы стареем. Реально чувствуется растём, стареем, чувствуется жизнь течения. Так как там нету изменения возраста на разных планетах, на планетах нукола богов, они не чувствуют ну течение жизни, и и поэтому когда ну полубог ну переходит в какое-то другое измерение, то он просто исчезает отошёл. Печально происходит, когда полубоги не развиваются, а приходят на уровень земли. Печально происходит. Тогда буквально это происходит так. То есть полубог там живёт прекрасной жизнью, ощущает радость, счастье, общение, то есть все очень здорово, весело. И тут он становится невидимым. То есть для других он становится невидимым, но миру он ещё видит свой. И он видит, как его место занимают другая личность и начинают наслаждаться тем, чем он раньше наслаждался. При при старте, что вас уже сняли с должности директора, уже приходит другой, а вы ещё должны передавать ему документы. Это очень тяжёлое состояние для директора, да? Потому что он уже он ну не директор, а уже нужно передавать права, и также тот тоже видит и испытывает страшную боль, и постепенно его стаскивают на свето уровне. Что что происходит? Если он не развивается, мобилизуется. То и тогда ему приходится идти вниз, его стаскивают с этого уровня, и его тонкое тело разрывается на части в это время. Разрывается, он испытывает страшную боль. И от боли разрывания тонкого тела, так как тонкое тело на забирается прекрасное тонкое тело. И от боли, что его место кто-то занял, и он не сможет это больше и он испытывает такую боль, что а слёзы выступают на его глазах, и в эту слезу входит душа полубога. В эту слезану входит душа, и эта слезана попадает в грозовые облака земли. И потом эта слезана попадает в каплю, капля попадает в землю, душа в землю попадает в семечко, семечко вырастает, получается зерно бобовое. Зерно зерно бобовое съедает мужчина, эта душа попадает в семя, семя попадает в лоно, чуть-чуть рождается личность. В 11-й день луны в закадыше Слёзы, которые падают, эти слёзы представляют из себя самых вредных полубогов. И поэтому, если человек в этот день не не постится и ест на зернобобовые, то в его семье может попасть очень нехорошее животное и родится может очень нехороший человек. Вот примерно так, если коротко рассказать этот процесс. Если полубог ну прогрессирует, если он развивается, он тоже рождается на земле. потому что ну земля это место, откуда стартуют. Это у нас как аэродром на самом деле. У нас как аэродром, отсюда все стартуем в разные стороны. И поэтому нужно тут опять родиться, но он рождается в очень хорошей семье, очень легко. В очень хорошей семье, и тут же у него есть все признаки. Он с самого детства выглядит красивым, разумным. У него обычно очень богатая семья, которая предоставляет ему самое хорошее образование. У него есть тяга к духовности, и с самого детства он практикует какие-то знания. То есть в семье трансценденталистом рождаются. И потом уже возвращаются на какой-то путь развития. Например, так <coughs> это происходит. Угу. Это всё, mm когда -hmm. им mm получается -hmm. задал или призрак, то они не всегда они появляются ангелы, ну появляются, если нам нужно что-то срочно такое очень важное передать. А призрак ну, появляется, когда человек неправильно питается. То есть, значит, это такой что э он не всегда ант, видимо, он не всегда онлайн, да, да? И это же. Я думаю, что это не полностью верно. Не полностью верно. То есть, если бы он был всегда тогда почему мы попадаем в неприятные ситуации? Потому ну, что я не тут. Ну что-то так страшно его немножко себе представляет. Он говорит, на одну честь идти там, и Ну это так очень страшно какое-то представление. Я как как как я уже сказал, призрак или дух приходит, если человек употребляет врезный продукт. Он тут же появляется с радостью. А ангелы приходят, если мы готовы, но выполняют свою миссию, но по закону кармы нам мы вынуждены, так сказать, что-то отстрадать, и поэтому они обобличивают нашу ситуацию, чтобы мы могли дальше продолжать. Ангелы, это знаете, это как это, а? Это как блат. Когда вы когда вы попадаете в дорожно-транспортное ну, происшествие, там на красный свет проехали, и вас сейчас даже там машину оштрафовать и штраф взять. Но у вас есть знакомый в ГИБДД, и вы звоните, говорите: "Тут проблема", и там тут же звонят, говорят: "Отпустите его, чего вы пристали?" И э, отпускают. То есть ангелы это как такой блат, но это блат, который даётся нам, чтобы мы могли делать благие дела. Если мы не делаем благие дела, то этот блат он теряется. Поэтому в России жилось очень легко до перестройки на самом деле, потому что у всех у всех ничего не было, но все были ну повязаны этим глатом. И и как бы поэтому все всё легко осуществляли всё своё дело. Сейчас глата нет, поэтому жить стало труднее, ангелов-хранителей нету. Немножко похоже, ага. Нет, я же объясняю. что просто они ребёнку больше, но помогают, так как ребёнок э пол, получают карму, учат жизни не за свои, так сказать, действия в этой жизни, поэтому если есть надежда, что он будет, ну, хорошо развиваться, то ангелы дают ему возможность всё жить дальше. Дают ему возможность жить дальше. А если нужен напитаться, всё, что это птичка, и грамотно жить, я надеюсь. На каждом уровне есть причины, по которым человек может загрязняться. И поэтому для каждого уровня развития есть свои правила прописаны. Если, например, человек а перешёл на чистую пищу, то следующим шагом он должен перейти на освящённую пищу. Пришли, да. да, то есть если человек перешёл на освящённую пищу, то через пищу уже а при, приведение не могут напасть на тело человека. А что случилось с человеком с пищей? М? Слушай, эти, это один, что-то здесь есть множество правил. Есть множество правил. И самое главное правило это общение с теми, кто этими духами уже обладает. Поэтому нельзя общаться с людьми, которые ведут грязный образ жизни. Поэтому нужно постоянно питаться чистой пищей, мыться как можно чаще. Помните, я рассказывал, да, например, что чем грязнее общение, тем холоднее должна быть вода, которую вы моетесь. Ну, то тоже метод против духов. Да, ну, если вы, например, в какую-то квартиру приходите или какое-то место, где вы чувствуете, что тут было плохое общение, да? Ну, то в этом случае нужно постучать по стенам. Палкой, ну, то постучать по по стенам и сказать: "Кришна, Кришна по стенам стучится". И в духе они упрется вот эти э благ, они уходят от этого закона. Палка, блин. Полка нам с почетком. Ну, то есть есть такие несакаправы, которые мы по ходу дела мы их все будем разбирать. И через неделю с этим попадаем вот вообще какие-то люди, да, которые все все мантра на реше. Про себя можно читать мантру, вообще. себя защищает. Всё ну, забрали, да? Совсем Со их он. Со да. Давайте ещё одного. Ага. Вот существует такое понятие в идее прометея, что каждый человек имеет свой а внутренний промит. А вот у ангелов пропозитивный большая, а у человека маленькая. И вот человек своё тело, да? И ангел сторону занимает его постоянность. Другого чё это, да? Потащит или как? бог или ангел-хранитель это личность, которая со всем другими возможностями. Это как министр, он руководит миллионами подчинённых. Поэтому ему ничего ну не мешает руководить нами на на протяжении тысяч жизней, потому что миллиард наших жизней это один день его вообще жизни. То, что мы там 10.000 раз там сменили своё тело, для него это просто один рабочий день. 8 часов в работе в день, поэтому он просто контролирует наше развитие, когда нужно, и является пытается нам помочь. То есть это совсем другого порядка живы считается. Совсем другого порядка живы. Совсем другого порядка. Угу. Пока с Юби так не начнёт. Она настанет, но мы её застоим. Главное, чтобы ананас не застал. Надо сделать так, чтобы ананас не застал. У нас есть вот 10.000 л. Да. Ш -ш -ш чтобы улететь из этого аэропорта. 20.000 у нас есть. Потом будет невозможно. Ну, знаешь. Ну, вроде нет, это если она есть эпоха. Нет. Не надо, не надо путать. Не надо путать. Эпоха сатиюги сейчас минучела. Эпоха сатиюги совсем другая, когда человек живёт очень долго, когда только одна благость остаётся на земле. другая пока. Сейчас в скоплении описывается. В скоплении 10.000 лет, когда можем ещё через духовность улететь из этого мира на самолёте духовной практики. Это не сатья-юга, вообще никаких признаков на сатья-юги нет. Наоборот, я объясняю, что сопризнаки кали. Кали-юга самая натуральная. И в скоплении сатья-юги это не значит, что будет лучше. Как это юги описывают? Нет, может быть ещё хуже. Просто Есть возможность практикую духовную практику, развиться до уровня святости очень быстро за одну жизнь. Вот это прыск на каких-то 10.000 лет. И мы сейчас на самом, так сказать, взлёт. На самом взлёте. Поэтому нам повезло. Мы можем использовать это время. Хорошо, да? Так, сегодня у нас прощальный ужин. Торт чистая пища, освещённая чистая пища. Поэтому проведите это время с пользой для себя. Обязательно возьмите книги хорошие, шамадватом. Обязательно прочитайте хотя бы один том, что мадватом. Я когда приеду, мне скажете, какой вы том прочитать. Чтобы нам было о чём говорить в следующий раз. Поэтому повышайте свой уровень образования в свободное время. Зима очень хороша для чтения вечером книг. Поэтому почитайте книги и самое главное выписывайте из книг свои вопросы. И потом, ну когда я приеду, мы сможем это обсудить ваши вопросы. Будет очень интересно. Почитайте ещё до год. Вот сейчас спасибо, что мы прослушали этот семинар. Достаточно серьёзно.